Лова 27. Вейт провёл нас по тоннелям, пока мы не добрались до выхода. Хёршоу удавалось не отставать и не сбиваться с шага, хоть он и нёс на плечах доктора. Мы выскользнули из тоннелей и направились к трап-площадке 11. По словам пытч, многие трап-площадки представляли собой тёмные тоннели, просверлённые в скале. Теми же выходами в Вороньё пользовались для своих атак. Длинные трапы были намотаны на громадные моторные лебёдки у самого края. Эту площадку охраняло двое. Как только Уэйт вывел из строя камеру, мы сняли часовых, связали их и спрятали в складской чулан. "У меня начинает неплохо получаться", произнёс Хёршел, связывая второго ворана с трап площадки и запихивая кляп ему в рот. "Не привык я оставлять врагов живых, но" «Раз уж нам не полагается их убивать, положи парика вон там», — сказал я Хёршелу, который понял мои слова, как «швырни доктора парика изо всех сил как можно дальше». «Копытная книжка, пункт номер семь», — сказал он, жестом приглашая меня дать ему блокнот. «Швырнуть другого человека на расстояние больше девяти футов». На мой взгляд, там девять футов и было. Неплохо. ответил Ясу я суя руку за книжкой себе в задний карман Хёршел на корабел свои инициалы на нужной строке и протянул блокнот мне чтобы я сделал то же самое Я подошёл к пареку который с трудом пытался сесть развязал ему кляп и сунул ему поднос листок бумаги так чтобы ему было видно Знание сказал я показывая на то слово которое он оцарапал жизнесил в графе «Слабость из Нуриша. Что это значит?» «Поступай ко мне на работу», — ответил он. «Я расскажу тебе всё, что ты хочешь знать». «Вы шутите, верно?» Парик пожал плечами, стянутыми удлинителем. «Тогда мой ответ будет таким же, что и раньше». Словно бы не услышал, я подтолкнул его поближе к краю. Насколько, по-вашему, распространяется целительский диапазон жизнесила? спросил я. Я знаю, что в Воронье он может лечить, когда люкс опускается на город, но вот на какую высоту? Несмотря на всю свою напускную храбрость, доктор Парик бросил опасливый взгляд на безну за спиной. Что это значит? повторил я, хватая его за рубашку и подталкивая к выходу из тоннеля. Наконец, в глазах у мужчины промелькнул страх. Я заметил его, и он знал, что я его заметил. Последний шанс. Говорите, или швырну вас вниз, и мы лично удостоверимся, насколько далеко простираются способности жизни силы. Доктор осмелился глянуть через плечо в ту бесконечность, куда его намеревались швырнуть. Ох, ладно, с запинкой выговорил он. Личина его наконец надломилась, и он в конце концов оказался таким же, как все. Он боялся умереть. Но Парик встретился со мной взглядом, и я увидел, что он сделал выбор жить. Изнуриш уверен, будто не может нейтрализовать жизнесила. И торопил его я. И это не так. Изнуриш никогда не восставал против жизнесила, Поскольку убеждён, что у него ничего не получится, но жизни сил отнюдь не так неуязвим для глушащих способностей из Нуриша, как считает. Из Нуриш может остановить его самоисцеление, когда только пожелает. От этого откровения у меня вдоль позвоночника пробежала дрожь. Сражаясь с эпиками, я часто ощущал, будто просто колочу кулаками по горе и желаю, чтобы та раскрошилась. Но камень может разломиться, если в нём отыскать скрытую трещину. Но это не имеет значения, сказал доктор Парик. Ты никогда не убедишь его вам помогать. Вас же я убедил мне помочь, нет? сказал я, сжимая кулак и поворачивая его так, чтобы ткань рубашки туже натянулась у него на шее. Ты обещал мне отпустить, если я тебе помогу. Пока я смотрел ему в холодные глаза, во мне вскипела ярость. «Это из-за него погиб Зев. Я не хотел, чтобы это просто сошло ему с рук». «Нет, не обещал», — сказал я, покачав головой. «Я говорил лишь, что если вы нам не поможете, я скину вас вон туда. Я ни словом не упоминал о том, что не сделаю этого, если вы нам поможете». «Ах ты, лживый, бесчестный!» «Нет!» — крикнул я, перебив его. «Нет!» Не смейте обвинять меня в бесчестии. Вы убили Зефа, пытались убить меня. Как можете вы говорить о чести, когда стоите на стороне жизни силы и помогаете ему убивать таких же людей, как вы сами? Посмотри вокруг, ответил Парик. Он создал мир, не похожий ни на один из существующих, а вы сюда явились всё это сжечь. Вы в это так уж сильно верите? спросил я. Он кивнул. Так что готовы сами сесть в одну из его камер, лишь бы только защитить это его совершенное общество? Он не ответил. Я так и думал. Вы их уже эпиков. Сами же это знаете, правда? Джекс произнесла Пейч, опуская руку мне на плечо. Отпусти его. Ага, ответил я, пожав плечами. Хватка моя ослабла. И доктор Парик начал заваливаться назад. Лицо его побелело от чистой паники. Он завертел руками, стараясь удержать равновесие или отыскать, за что бы схватиться, но вокруг был только воздух. "Нет!" вскрикнула Пейдж, ринувшись вперёд и хватая падающего доктора. Пальцы её вцепились ему в лодыжку, но сам его вес потащил её к выходу из тоннеля. Пейдж Я схватил её за плечи, стараясь не дать ей вывалиться из тоннеля. Отпусти его, ты же упадёшь. Не отпущу, ответила она с едким упрямством в голосе. Другого выхода у меня не оставалось. Я дотянулся и свои усилия добавил к её. Мы тянули вместе, пока не вытащили доктора Парика из за края. Всё тело его тряслось, пока он отползал от нас, пытаясь удрать. но Хёршелл не дал ему уйти далеко. «Что это было?» — ревкнула Пейдж, ополчаясь на меня. Но говорила она негромко, чтобы доктор не услышал. «Мы не можем его просто так отпустить», — сказал я. «Едва он улезнёт, как в ту же секунду прибежит к жизни силу, и все мы окажемся в опасности. Мы не убийцы». Этим примерно исчерпывается наша должностная инструкция. «Мы не такие! Ты собирался устроить казнь!» Чем это отличается от охоты на эпиков и их убийства? Этим же мы занимаемся. Пейч вздохнула. Я не знаю. Неправильно всё это как-то. Я обмяк, сел и опёрся о ближайшее дерево. В голове по-прежнему кипело. Возможно, она права, но мысли мои противоречили чувствам, и уверен ни в чём я уже не был. Знал я только одно: Больше никогда. Никогда не позволю я погибнуть никому из моей семьи воздаятелей. Я не убийца, тихо произнёс я. Я понимаю, прошептала она. Так если мы не станем его убивать? подал голос откуда-то сзади Вейт. Что нам с ним делать? Я посмотрел на Пейч, ещё ответа у неё. Не знаю. сказала она. Зато я знаю, произнёс Хёршел, направляясь к нему. Как тебе такая умная мысль? И он мрачно улыбнулся Пареку. Тот перевёл взгляд с Хёршела на меня, той дерзости, что чувствовалось в нём раньше, больше не было. Не беспокойтесь, убивать вас мы не станем. Хёршел вздёрнул Парека на ноги. Wait. Зайди в управление лебёдкой. И опусти эту штуку. Доброго доктора мы привяжем к концу и спустим его к земле на три четверти. Если он из тех, кто силен...» Хёршел окинул взглядом жилистую фигуру мужчины и его серебристые волосы. «То сумеет вернуться, а иначе вольется в весь остальной мир. Вы разве не в это верите?» обратился он к парику. «Что выживают только сильнейшие».